«Зарюсу, давай!» Зенберу вылетел вперёд быстрее остальных, замахнулся гигантской рукой и ударил скелета воина. Тот укрылся за щитом, но ящера это не волновало. Он навалился всеми силами. Щит прогнулся, скелет отлетел, врезался в другого скелета воина и повалился на землю. Одновременно с этим ящер хвостом попытался повалить другого скелета воина, Но промахнулся. Строение скелетов воинов порушилось. И Зарюсу использовал эту возможность, чтобы проскользнуть. «Остановите его!» Услышав приказ Игвуа, два скелета воина кинулись на Зарюсу. Тот мог уклониться или защититься морозной болью. Но ничего не сделал. Ведь тогда замедлился бы. А он не хотел делать никаких лишних движений. К тому же кое-кто о скелетах уже позаботился. «Земляные путы!» Из земли вытянулись хлысты и связали двух скелетов-воинов так крепко, словно были созданы из стали, а не грязи. Зарюсу проскользнул через брешь, что образовалось в строе скелетов. Верно, круж тоже помогала. Зарюсу дрался не один, а с товарищами, которым доверился. Все же даже магия круш не полностью сковала скелетов, и это ганы слегка царапнули Зарюсу. Но это пустяк, из-за кипящей крови он даже боли не почувствовал. Зарюсу быстрыми и большими шагами бежал на игуа, который направил на него палец. Даже получив прямой удар, он продолжил бы наступать на свою цель. Ничто не могло поколебать его решимость. «Глупцы!» Познаете, «Познаете же истинный страх. страх!» «Испуг!» Голову тряхнуло, и Зарюсу перестал понимать, где находится. Появилась странная тревога. Он начал бояться всего вокруг. Шаги замедлились и остановились. Разум поддался заклинанию «Испуг», и ноги перестали слушаться. Хотя голова говорила ногам двигаться, сердце их останавливало. «Зарюсу!» «Львиное сердце!» – прокричала Круш, и страх мгновенно испарился. Воля Зарюсу вспыхнула даже сильнее, чем прежде. Магия наделила его мужеством и победила страх. И Гувуа недовольно посмотрел на круж и указал на нее пальцем. «Раздражаешь! Молния!» – Круш закричала. Зарюсу снова начал двигаться, и его почти поглотила ненависть, но все же он сумел взять себя в руки. Иногда ненависть – хорошее оружие, но перед лицом сильного врага она будет мешать. Сейчас ему требовалось горячее сердце и холодный ум. Зарисуни не стал оглядываться. Игува только что атаковал круж, но это значило, что ящер мог воспользоваться возможностью, чтобы сократить расстояние. В глазах лича промелькнул страх. Он понял, что совершил ошибку. Такая реакция заставила Зрюсу, любимая которого пострадала, насмешливо усмехнуться. «Ах! Мол! Слишком медленно!» Удар морозной боли отсёк игуа палец. «Ах! Воин до тебя добрался, заклинатель! Я заставлю тебя понять, что теперь заклинание бесполезны. «Может быть, с легендарными магами такой трюк не прошёл бы?» Но заклинание обычного мага прерывать можно. Даже такой могущественный лич, как Игува, исключением не являлся. Зарюсу сузил глаза. Почувствовал, что что-то не так. Удар по Игува показался каким-то странным. Вероятно, лич обладал защитой против физического урона. Но всё же он был уязвим. А в таком случае просто нужно нанести больше урона. Оставалось только продолжать бить мечом. Легче сказать, чем сделать. Зарюсу это понимал. Но он, простой воин, был способен лишь на это. «Не смотри на меня свысока, людоящер!» Ящер. Вдруг из тела Игувуа в сторону Зарюсу полетело три стрелы света. Они появились без каких-либо признаков подготовки заклинания. Ящер успел лишь машинально защититься мечом. Но магические стрелы прошли оружие насквозь и попали прямо по нему, причинив тупую боль. Это была безмолвная магия, магическая стрела. Безмолвная магия не требовала никакой подготовки, потому её вызов не прервёшь, а от магической стрелы к тому же не уклонишься. Зарису сжал зубы и проткнул игу-вуа морозной болью. «Ах, тварь, жалкий, жалкий людоящер!» Магическая стрела, может, и попадала со стопроцентной вероятностью, но наносила очень мало урона. И его оказалось недостаточно, чтобы остановить Зарюсу, прошедшего жёсткую тренировку. По нему попала ещё одна магическая стрела, но он терпел мучительную боль и атаковал в ответ. После нескольких таких обменов ударами, ящер стал двигаться медленнее. Острая боль мешала проворно двигаться, А вот нежить боли не чувствовала. У понимавших это и Гувоа из рису были совершенно разные лица. Слабые падут, сильные восторжествуют. Это естественный закон мира. Очевидно, кто победит в дуэли один на один. Однако объединившись, слабые все же могли противостоять сильному. «Среднее лечение ран!» Послышалось позади. Боль исчезла. И Зорюсу снова почувствовал прилив жизненной силы. И Гувуа в бешенстве прокричал. «Чёртовы людоящеры!» Зарюсу сражался вместе с товарищами, которым доверял. Вместе с Круш, Занберу и... Ро, -ро, ро Я не проиграю!» «Тупица! Как могу я, создание высшего существа, потерпеть поражение?» «Как глупо!» Игувуа обвёл троих людоящеров своим ядовитым взглядом. Он не применил магию призыва, поскольку призванная нежить всё ещё была рядом. А пока её не уничтожили, он не мог поднять новую. Потому Игувуа продолжил использовать заклинание «Безмолвная магия. Магическая стрела». Азарюссор убил его мечом. «Монотонный бой продолжился». Казалось, схватка никогда не закончится. В таком случае из тупика поможет выйти подкрепление. И выиграет тот, кому оно прибудет первым. Зрюсу и Игува были в этом уверены. Превозмогая боль от ожогов, последствий того удара молнии Круш применила магию призыва третьего ранга. Со звуком Донг появился гигантский краб размером метра полтора. С правой гигантской клешнёй. Он вылез так, словно всё это время ждал в болоте. Но на самом деле его вызывало заклинание «Призыв зверя третьего ранга». Краб попал вспомогать Зенберу, ударил большой колешнёй скелета воина. Ящер улыбнул с неожиданному подкреплению, ведь ему приходилось терпеть удары со всех сторон и защищать круж. «Эй, странный краб! Этих двоих я оставляю на тебя!» Гигантский краб-клешневик помахал меньшей клешнёй и пополз на скелетов воинов. Вот же, положение серьёзней некуда. Но эти двое так похожи. Круш подумала о том, о чём не должна была думать в такое время, и улыбнулась. Но сразу же стёрла с лица улыбку и, наблюдая за битвой, глубокими вдохами попыталась выровнять дыхание. Пока они сюда бежали... Ей приходилось магии защищать и подлечивать Ророро. -Ро -Ро, а потом наложить усиливающие заклинания на Зонберу. Она превзошла саму себя. Продолжительное использование заклинаний, а ещё ко всему прочему магия призыва, обессилели Круш, у неё затряслись ноги. А выделить силы на собственное лечение она не могла. Круш знала, что воин из неё так себе. И спокойно анализируя обстановку, Пришла к выводу, что лечить себя – бесполезная трата запасом магии. Но падать нельзя. Нельзя заставлять беспокоиться за Зарюсу и Занберу. Круш, чтобы не терять сознание, прикусила губу. Потекла кровь. Среднее лечение ран. Лечащее заклинание полетело в Зарюсу, который увяз в ближнем бою Сагувуа. Ноги подкосились. Перед глазами всё поплыло. Всей кожей она почувствовала в воду. Круш не понимала, что случилось. Почему и когда она упала в грязь. Одно она знала точно. Ее никто не атаковал. Она, наверное, на мгновение отключилась. Круш обрадовалась. Но не потому, что была еще жива. А потому, что могла продолжить сражаться. Друид не стала вставать. На это просто могло не хватить сил. А их она хотела приберечь. С затуманенным зрением она видела, как дерутся за Зарюсу и Занберу. Спины товарищей, с которыми она провела так мало времени. Занберу, что сражался против четырёх скелетов воинов, и Зарюсу, что терпел магические удары и гувуа, были изранены. Круж вздохнула. «Среднее лечение ран!» Она вылечила Занберу. «Среднее лечение ран!» И Зарюсу. <дых> Круш тяжело задышала. Воздуха не хватало. Хотя она делала такие большие вдохи. Наверное, проявлялись симптомы магического истощения. Сильно заболела голова. Тем не менее, Круш старалась приоткрыть веки. В битве они пожертвовали столь многими. Как может она первой выйти с поля боя? Круш открыла глаза и прокричала. «Среднее лечение ран!» Зенберу сжал кулак и ударил скелета воина по черепу. что-то ощутимо прогнулось. а потом череп разлетелся, скелет воин умер. Это второй. Ах. Он выдохнул весь воздух из груди, в попытке вместе с ним выдохнуть и усталость. Затем глянул на оставшихся скелетов воинов. Караба, вызванного круж, нигде не было. Зенберрус сумел победить двух других только потому, Что краб задержал этих двух? Благодаря помощи круж. Осталось двое, затем игу-воа. Согнув толстую правую руку, Зенберу убедился, что всё ещё может ею двигать. Левую же руку он даже напрячь не мог, так сильно травмировал. Ящер слишком безрассудно использовал её в качестве щита. Он глянул на вялую правую руку. «Ничего!» «Будем считать, что даю им фору!» Зенберу перевёл взгляд на надоедливых противников. Он попытался пошевелить левой рукой. Начал с пальцев. Но вдруг его тело пронзила острая боль. Такого он не ожидал. Это пустяк. Приятель продолжал мчаться вперёд, даже когда головы отказали. «Я, Зенберу, не хочу, чтобы он надо мной смеялся!» Зенберу понимал, насколько сильны скелеты воины. Двое из них дрались с ним на равных. А если бы разом накинулись все четверо, то он мог бы и не надеяться на победу. «Спасибо, гигантский краб. В знак признательности я долго не буду есть грязевых крабов». Поблагодарив любимую пищу, Зенберу направил свою кровожадность на двух скелетов воинов, которые к нему приближались. Он сжал кулаки. Я всё ещё стою. Я могу драться. Честно говоря, Зенберу удивился, что продержался так долго. «Прекрати думать о глупостях!» Этому была только одна причина. Зенберу высмеял старого себя. За скелетами виднелась спина за Рюсу. Того, кто не отступил ни на шаг. Хотя дрался с таким монстром, как Игууа. Эта спина и вправду широкая. И вправду... Зрюсу, Круш и Ророро. Мы всё это время дрались вместе. Вот почему я до сих пор стою на ногах. Эй, Зрюсу, ты весь изранен. Разве ты не в худшей форме, чем когда дрался со мной? Большой рукой Зенберу послал скелета воина в полёт. А левой рукой защитился от Ятагана другого скелета. Но отбить меч он не смог. И на животе ящера появилась ещё одна рана. Именно это место Круш исцелило магией. «Круш так тяжело! А теперь ещё это!» Его снова излечило заклинание Круш, и рана постепенно затянулась. Замбиру не оглянулся, но её голос доносился от самой воды. Было легко представить, в каком она положении. Тем не менее, она не прекратила применять магию. «Это хорошая женщина!» «Если я когда-то женюсь, такая жена была бы просто чудесной!» Зенберу позавидовал Зарюсу. «Я не хочу проиграть первым и стать посмешищем!» Сделав ложный замах большой рукой, он ударил хвостом и рассмеялся. «Я ведь старше!» Два скелета воина сомкнули вместе щиты, прикрывшись ними и вместе с тем загородив Зарюсу. Зенберу взревел. «Не стойте у меня на пути! Из-за вас я не вижу спину такого удивительного ящера!» И кинулся вперёд.